Обширная восточноевропейская равнина, на которой образовалось русское государство в начале нашей истории, не является на всем своем пространстве заселенной тем народом, который доселе делает ее историю. Наша история открывается тем явлением, что восточная ветвь славянства, потом разросшаяся в русский народ, Вступает на русскую равнину из одного ее угла, с юго-запада, со склонов Карпат. В продолжении многих веков этого славянского населения было далеко недостаточно, чтобы сплошь с некоторой равномерностью... Угу... В продолжении многих веков этого славянского населения было далеко недостаточно, чтобы сплошь с некоторой равномерностью занять всю равнину. Притом по условиям своей исторической жизни и географической обстановки оно распространялось по равнине не постепенно путем нарождения, не расселяясь, а переселяясь переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые. При каждом таком передвижении оно становилось под действием новых при каждом таком передвижении оно становилось под действием новых условий, вытекавших как из физических особенностей новозадитого края, так и из новых внешних отношений, какие завязывались на новых местах. Эти местные особенности и отношения при каждом новом размещении народа сообщали народной жизни особое направление, особый склад, характер. История России есть история страны, которая колонизуется. Область колонизации в ней расширялась вместе с государственной ее территорией. То падая, то поднимаясь, это вековое движение продолжается до наших дней. Оно усилилось, с отметной... оно усилилось с отменой крепостного права, когда начался отлив населения из центральных черноземных губерний, где оно долго искусственно сгущалось и насильственно задерживалось. Отсюда население пошло разносторонними струями в Новороссию, на Кавказ, за Волгу и далее за Каспийское море, особенно за Урал, в Сибирь, до берегов Тихого океана. Во второй половине XIX века, когда только начиналась русская колонизация Туркестана, там водворилось уже свыше 200 тысяч русских, и в том числе около 100 тысяч образовали до 150 сельских поселений, составившихся из крестьян-переселенцев и местами, представляющих значительные острова почти сплошного земледельческого населения. Еще напряженнее переселенческий поток в Сибирь. Официально известно, что ежегодное число переселенцев в Сибирь до 1880-х годов, не превышавшие 2000 человек, а в начале последнего десятилетия прошлого века достигшие до 50 тысяч, С 1896 года, благодаря Сибирской железной дороге, возросло до 200 тысяч человек, а за два с половиной года с 1907 по июль 1909 года в Сибирь прошло около двух миллионов переселенцев. Все это движение, идущее преимущественно из центральных черноземных губерний Европейской России, При ежегодном полуторамиллионном приросте ее населения пока еще кажется малозначительным, не дает себя чувствовать ощутительными толчками, но со временем оно неминуемо отзовется на общем положении дел немаловажными последствиями. Природа русской истории как главные моменты колонизации. Так переселение. Колонизация страны была основным фактом нашей истории, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другие ее факты. Остановимся пока на самом факте, не касаясь его происхождения. Он и ставил русское население в своеобразное отношение к стране, изменявшееся в течение веков и своим изменением вызывавшее смену форм общежития.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 Естественного нарождения и поглощения встречных инородцев распространился по всей равнине и даже перешел за ее пределы. Ряд этих периодов – это ряд привалов или стоянок, которыми прерывалось движение русского народа по равнине и на каждой из которых наше общежитие устроялось иначе, чем оно было устроено на прежней стоянке.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 вербуемого государством для внешней обороны. Это Русь Великая, Московская, Царская, Боярская, военно-земледельческая. С начала 17 до половины XIX века русский народ распространяется по всей равнине от морей Балтийского и Белого до Черного до Кавказского хребта, Каспия и Урала,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 Но эта собирающая всероссийская власть действует уже с помощью не боярской аристократии, а военнослужилого класса, сформированного государством и предшествующий период. Но эта собирающая всероссийская власть действует уже с помощью не боярской аристократии, а военнослужилого Что за это?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 пережитые нами периоды нашей истории, в которых отразилась смена исторически вырабатывавшихся у нас складов общежития. Перечитаем еще раз эти периоды, обозначая их по областям равнины, в которых сосредоточивались в разные времена главная масса русского народонаселения. Пер... Ага, да-да.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 Дисциплинировали, запрягли в придуманный для нее снаряд и заставили освещать улицы и залы, переслать письма и таскать тяжести, словом, превратили ее в культурное средство, И идеи нуждаются в подобном же. И идеи нуждаются в подобной же обработке, чтобы стать культурно-историческими факторами. Сколько прекрасных мыслей!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 Не вправе, ни в экономическом обороте не находят соответствующего прибора, учреждения или предприятие, которое вывело бы их из области добрых упований, то есть досужих грез, и дало бы им возможность действовать на общественный порядок. Такие необработанные, как бы сказать, сырые идеи, не исторические факты, их место в биографии,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 Но она становится историческим фактом, когда овладевает какой-либо практической силой, властью, народной массой или капиталом, силой, которая перерабатывает ее в закон, в очереждение, в промышленное или иное предприятие, в обычаи, наконец, в поголовное массовое увлечение или художественное, всем ощутительное сооружение, когда, например, Набожное представление Выси Небесный отливается в купол Софийского собора. Методологическое значение фактов экономических и политических. Из соображений объясняющих план курса извлечем некоторые методологические выводы, полагая в основу исторического изучения процесса политические и экономические. Я не хочу сказать, что историческая жизнь состоит только из этих процессов и что историческое изучение должно ограничиваться канцеляриями до да рынками. Ни одними канцеляриями и рынками движется историческая жизнь, но с них удобнее начинать изучение этой жизни. Подступая к изучению, подступая в изучении к известному обществу, с политической и хозяйственной стороны его жизни, Мы входим в круг тех умственных и нравственных понятий и интересов, которые уже перестали быть делом отдельных умов, личных сознаний и стали достоянием всего общества, факторами общежития. Следовательно, политический и экономический порядок известного времени можно признать показателем его умственной и нравственной жизни. Тот и другой порядок настолько могут быть признаны такими показателями, насколько они проникнуты понятиями и интересами, восторжествовавшими в умственной и нравственной жизни данного общества, насколько эти понятия и интересы стали направителями юридических и материальных его отношений. Но в отдельных умах, в частном обиходе, мы всегда найдем запас других помыслов и стремлений, не достигших такого господства, оставшихся без практического употребления да и житейский порядок политический и экономический основавшийся на господствующих идеях и за закреп... ага. да и житейский порядок и основавшийся на господствующих идеях и господство своими принудительными средствами ага. Да и житейский порядок, политический и экономический, основавшийся на господствующих идеях и закрепляющий их господство своими принудительными средствами, может возбуждать в отдельных умах или в известной части общества помыслы, чувства, стремления, несогласные с его основами, даже прямо против них протестующие. Они или гаснут, или ждут своего времени. У нас, например, в XVIII веке жалобы на несправедливость крепостного права послышались из самой крепостной среды даже раньше, чем в образованном обществе. Но долго эти жалобы обращали на себя еще. Но долго эти жалобы обращали на себя еще меньше правительственного внимания, чем освободительные представления образованных людей. Однако потом опасения, внушенные настроением крепостной среды, подействовали на ход освободительного дела сильнее каких-либо соображений высшего порядка. Факты обоих порядков в их взаимодействии. Вникнем в сущность политических и экономических фактов, чтобы видеть,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 полно охватит оно народную жизнь. Эти предметы — государство и общество, их строение и взаимные отношения, люди, руководившиеся строением того или другого, условия внешние, международные и внутренние, физические и нравственные, устанавливавшие отношения между тем и другим,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 устанавливавшие отношения между тем и другим, внутренние борьбы, какие при этом приходилось переживать народу, производительные силы, которыми созидалось народное хозяйство, формы, в какие отливался государственный и хозяйственный быт народа. Всего этого мы коснемся с большим или меньшим досугом, иного даже только... Да-да. Всего этого мы коснемся...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 Всего явственнее обнаруживались сочетания и положения, составляющие особенность нашей истории. Изучая один из этих процессов, будем следить... Изучая один из этих процессов, мы будем следить, как вырабатывалось в практике жизни и выяснялось в сознании народа понятие о государстве, и как это понятие выражалось в идее,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 Их недоимки — наши задачи, то есть задачи вашего и идущих за вами поколений. Заключение. Чем же могут помочь разрешению этих задач, когда-то составившиеся в нашей истории сочетания общественных элементов, которые мы будем изучать?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 Чтобы знать, какие из них и в какой мере могут быть осуществлены в известном обществе и в известное время, надо бы нахорошо изучить наличный запас сил и средств, какой накопило себе это общество. А для этого нужно взвесить и оценить исторические опыты и впечатления им пережитые, нравы и привычки в нем воспитанные. Это тем необходимое, что мы живем во время